Глава 52. Лера. После случившегося я полночи лежу, глядя в потолок. Мысли испаряются одна за другой. Я дрожу от холода, хотя в комнате кондиционер на 25 градусов. Между нами с Богданом была близость. То, чего я хотела, но сейчас почему-то от этого только тошно. Наверное, потому что после я быстро разбежала к себе в комнату. А он даже не попытался меня догнать. Поговорить так и не получилось. Собственно, как и уснуть. Я с большим трудом забыла сном ближе к утру, а потому проснулась в обед и решила не выходить из комнаты. Ненавидела себя за случившееся и чувствовала виновата перед Ликой. Я почему-то думала, что стоит мне выйти, она все поймет и тут же обвинит меня в падении, скажет, насколько я ничтожна и аморальна. Впрочем, Лика о происходящем не знала. Я понимаю это после настойчивого стука в мою дверь и адресованной мне улыбки. «Привет», — говорит Алика. «Мне снова уехать нужно. Посидишь с Ромкой?» Я не понимаю, еще хлопаю ресницами, а через минуту спрашиваю. «Куда ты собралась?» Вспоминая о просьбе Богдана поговорить с ней об отъезде. «Мне нужно в магазин». Лика улыбается. «Богдан разрешил». Я мотаю головой, впускаю ее внутрь и усаживаю на диван. «Послушай, не хочу я ничего слушать», — упрямо заявляет она. «Мне Богдан вчера все высказал. Я безответственная, глупая, ненормальная, потому что не хочу сидеть в доме. А я не хочу, Лера. Зачем это мне? Затем, что мой бывший муж чудовище. Ты должна быть здесь вместе со мной и Ромой, иначе он доберется до тебя». Да не нужна я ему, хохочет Лика. Ему ты нужна, или Рома. Меня никто трогать не станет. После провальных попыток хоть что-то объяснить Лике, теряя всякую надежду. Но она внезапно соглашается, уходит из моей спальни. Я выдыхаю. Принимаю душ, привожу себя в порядок и спускаю, чтобы позавтракать. Хотя, судя по времени, на часах пообедать уже почти три. На кухне встречаю няню. Нанятую на помощь Лике и ромку, уплетающего суп. «Привет», — улыбаясь ребенку. «Как дела? Вкусный?» Киваю на тарелку. Он кивает и что-то радостно тараторит на своем. Я же умилительно улыбаюсь и достаю с холодильника йогурт и фрукты. Беру гранолу с полки под мойкой. Для завтрака поздно, но я больше ничего не хочу. Не уверена, что и это мне полезет. «Валерия». Ко мне обращается няня. «Анжелика не сказала у вас, сколько придет? Вы не могли бы позвонить ей и уточнить?» Я замираю, смотрю на няню удивленными глазами, а потом понимаю, что ни черта Лика меня не слушала, просто сделала то, что ей выгодно. Набравшись терпения и сделав глубокий вдох, говорю Тамаре, что обязательно позвоню, а сама выхожу из кухни, чтобы набрать Богдана. Я говорила, что не буду стучать. Но Лика, по сути, сбежала из дома, а не ушла с моего ведома. Слушаю. Лика ушла. Куда ушла? Откуда я знаю? Она приходила ко мне просила остаться с Ромой. Я поговорила с ней, как ты и просил. А когда спустилась на кухню, узнал что она уехала. Твою мать. После этих слов Богдан отключается. А я все же возвращаюсь на кухню и запихиваю в себя яблоко и йогурт. Больше все равно не съем. Хоть это. Забираю у Ромку и иду с ним в детскую. Раскладываю игрушки, достаю книжки. Буду его развлекать, пока горе-мамаша где-то шляется. Почему я не сидится здесь, не понимаю. Может, не в состоянии она в заперти провести дня? Ей нужно оживление? Кажется, такие люди существуют. Не могут они без общения. Так бы сюда подружек пригласила. Впрочем, думать о Лике перестаю. Она взрослая девочка. Точно сможет совсем разобраться сама. Вот пусть и начинает. А я буду сидеть с Ромкой, который по-прежнему тянется ко мне и с интересом собирает конструктор. За играми с ребенком я не сразу замечаю белый конверт у двери. Просто как-то резко вижу, что он там стоит. Подвигаюсь ближе, беру его в руки, вскрываю. Там всего два предложения. Лика у меня. «Если хочешь увидеть ее живой, позвони на этот номер». Я сглатываю осматриваюсь по сторонам. понимая, что это записка от Игоря, и он требует, чтобы я ему позвонила. Я даже за телефон беру, чтобы набрать номер. Но в последний момент звоню Богдану. Обрисовываю ситуацию в двух словах. Он просит никуда не звонить, а через пять минут после разговора рядом с детской появляются два охранника, которые пугают своим присутствием. Не знаю, кому Богдан может доверять и надежны ли эти люди. Я почему-то боюсь всех в этом доме. В подброшенной записке подозревать можно любого, даже любезную Тамару. Я понимаю, что не могу думать ни о чем другом, кроме записки. Перечитываю ее раз за разом, а потом орыву на кусочки и выбрасываю в окно. Не собираюсь я никуда звонить. Богдан точно знает, что делать, я в этом уверена». Ближе к вечеру я кормлю Ромку и отдаю его няне, чтобы она уложила его спать. Жду Богдана почти до полуночи, но его нет. И Лике тоже. Она не появляется, хотя я почему-то подумала, что записка – шутка. Не думал же Игорь в самом деле, что я стану переживать за бывшую жену Богдана. Время переваливает за два ночи, когда раздается шум мотора. Я быстро вскакиваю с кровати и выглядываю в окно. Из автомобиля выходит Лика. Я глазам своим не могу поверить. Пытаюсь смотреться в нее, но отсюда ничего не вижу. Поэтому быстро направляюсь вниз. Лика заходит в дом с невозмутимым выражением лица. Машет мне рукой и проходит мимо. Не расскажешь, что случилось? Богдан тебе расскажет. Она улыбается и поднимается на второй этаж. Я злюсь, потому что Богдан не приезжает. Еще одна бессонная ночь из-за этой тупой дурой, которая никак не может сесть на одном месте. Я ее не понимаю. Разве это так сложно? Просто взять и спокойно побыть в доме, пока все решается. Но нет, ей нужно путешествие передряги. Хотя, судя по всему, ничего с ней не случилось. Может, ее никто не похищал, а записку она подговорила подкинуть кого-то из прислуги? чтобы обеспечить себе спокойный шопинг весь день. Я злюсь, наликую на себя за глупое волнение. Эта дура шлялась не пойми где, а Игорь за ней следил. Вот и отправил записку в надежде, что я поведусь. С этими мыслями засыпаю, но присыпаюсь от чувства, что на меня кто-то смотрит. Открываю глаза и натыкаюсь на Богдана, который внимательно меня рассматривает. Расскажи, что пообещала Игорю, чтобы он ее отпустил.